Глава одиннадцатая Карина Лебедева, бессменная телохранительница моей сестры и верная вассалка рода Рязановых, обернулась с переднего пассажирского сиденья и настойчиво постучала по звуконепроницаемой перегородке. Вид у этой могучей девушки был напряженный, то и дело она оглядывалась, высматривая что-то через лобовик. Я нажал на кнопку, опускающую перегородку, и едва-то поехала вниз, Карина затараторила. «Госпожа, впереди броневики какого-то рода, стоят у обочины кого-то высматривают». Выпалив это, Лебедева снова уставилась в лобовик. «Что за род?» — задала вполне закономерный вопрос Алиса. Ответить Карина не успела. Зашуршала ее рация, и мы услышали голос Бахи, ехавшего в головной машине кортежа. «Горбы идентифицированы. Друзья, это Ипштейны». «Эпштейны!» – прошелестела, сидевшая рядом с Алисой, графиня Елена Константиновна Распутина. Затем с напускной невозмутимостью наша тетушка продолжила. «Алиса, Александр, уверяю вас, враги моего рода неспроста остановились здесь!» Я включил свою рацию и спокойно произнес. «Всем экипажам боевая готовность!» В следующий миг я ощутил, как внутри нашей с Алисой тетушки забурлила мана. Причем внешне графиня Распутина сохраняла все то же ледяное спокойствие. Но первыми не нападать, на всякий случай добавил я в рацию. Это мало ли, среди ратников Рязановых хватает безбашенных личностей. Кто-то из них уже успел сразиться с Эпштейнами в ту ночь, когда мы разжились призмой. Другие очень жаждали это сделать, когда узнали, что Эпштейны сбили вертолет, на котором я летел. И практически все ратники Рязановых мечтали поучаствовать в отражении штурма особняка Распутиных. Ну еще бы, такая заварушка. Ратники, может, и не знают многих деталей, но все же понимают, что Распутины условно наши. Ну а Эпштейны стало быть явно враги. «Их броневики начали движение», — снова заговорила рация голосом Бахи. «Они перекрыли дорогу. До столкновения ориентировочно 30 секунд». «Сволочи!» – рыкнула Алиса. «Они там совсем обнаглели, что ли?» Теперь уже внутри моей сестры бесновалась мана. «Алиса при мне довольно милая и приветливая девушка. Однако же я знаю, какой она бывает резкой. Сдается мне, прямо сейчас она готова скомандовать что-то в духе. Уберите с дороги, мешают!» Полагаю, она и раньше не давала спуску недругам рода. Вот только раньше она не чувствовала силы, скорее уж явилась от бессилия. Но сейчас все обстоит совершенно иначе. Благодаря моему появлению в ее жизни, сестра отчетливо ощущает, как к роду Рязановых постепенно возвращается былое влияние. Но что главное, довольно быстро вернулась сила. Ратники рвутся в бой не ради того, чтобы подороже отдать свои жизни и уйти в последний путь, а потому что все они чувствуют, что светлое будущее возможно». И ради его достижения, для себя, своих близких и всех Рязановых, они готовы сражаться. Похвально. Вот только приходится приглядывать за тем, чтобы пупок не надорвали. Это при том, что я сам не Рязанов, а сильнейший воин рода и, по совместительству его глава, до сих пор валяется в коме. Алиса уж было открыла рот, чтобы что-то рявкнуть в мою рацию, но не успела». «Без агрессии», — быстро напомнил я. «Первыми не нападаем. Повторяю, первыми не нападаем. Я выйду поговорить». Машины остановились в метрах в тридцати от перегородивших дорогу броневиков Эпштейнов. Я попросил у Лебеды шлем, она вопросительно посмотрела на свою госпожу и, дождавшись от Алисы утвердительного кивка, передала мне его. «Тесноват. Хоть Карина у нас девушка мощная и крупногабаритная, все же голова у нее поменьше моей». «Ну ладно, главное лицо прикрыть. Все-таки формально я никак с Рязановыми не связан». Я поднялся с сиденья и потянулся к двери Волги Прима. «Саша», — коснулась моего запястья Алиса, и когда я повернул шлем в ее сторону, улыбнулась и проговорила. «Будь осторожен, хорошо?» «Насчет этого не беспокойся», — усмехнулся я. «Я всегда сама осторожность». — Александр, — позвала меня тетушка, — стоило мне еще на один шаг сместиться к двери. — Да, Елена Константиновна. Она, глядя в зеркальное, забрала моего шлема, невозмутимо продолжила. — Прошу прощения за то, что ты в очередной раз вынужден сталкиваться с м, проблемами из-за моего рода. Я тяжело вздохнул и покачал головой. — Ну что вы такое говорите, тетушка? — мягко спросил я. Не чужие же друг другу люди. Сочтемся. Я, наконец-то, вышел из машины и направился в сторону броневиков Эпштейнов. Забавно, что эти умники перекрыли дорогу в Москве прямо с утра в будний день. Пусть и не какую-то стержневую магистраль, однако же позади нас уже начала скапливаться пробка из машин. Кто-то сигналит, особенно те, что стоят дальше, и не видят происходящего. А вот те, кто поближе, либо поспешили прижаться к обочине, либо же и вовсе сейчас разворачиваются, чтобы свалить подальше. Обычным людям не хочется становиться невольными участниками разборок аристократов. Ратники Рязановых высыпали из двух бронированных микроавтобусов, полностью облачённые в артефактную броню, и с винтовками в руках. Еще несколько человек вышли из высоких внедорожников, например, тот же Баха или Бурлак, глава рати. Все они тоже были облачены в доспехи. На их фоне я выглядел весьма забавно. Шлем от артефактной брони, а вот ниже пиджачок, галстук и рубашка. По мне сразу видно, что я охраняемая персона, а не член отряда сопровождения. Как противовес мне навстречу шел молодой мужчина в броне, но с открытой головой. То есть, если я отдам ему свой, точнее, каринин шлем, из нас двоих получится один полностью укомплектованный боец. К слову этого светловолосого человека с надменным выражением лица я узнал сразу. Один из вассалов Эпштейнов, Борис Лахрушев, видел его досье в числе прочих. За ним шли ратники Эпштейнов, за мной ратники Рязановых. Также бойцы обеих сторон уже рассредоточились и заняли позиции. «Без приказа не атаковать», – велел я через встроенную в шлем гарнитуру и спустя пару шагов остановился. «Приветствую», – спокойно произнес Лахрушев, остановившись напротив меня. «Майор Лахрушев, вторая особая группа рати баронского рода Эпштейнов». «Ну, здравствуй, майор», — отозвался я. «Госпожа Рязанова очень недовольна тем, что ты посмел перекрыть ей путь». Светловолосый дворянин недобро дернул глазом и покачал головой. «Я понимаю недовольство госпожи Рязановой, но для наших действий есть веская причина», — проговорил он и криво улыбнулся. «Слушаю вашу причину», — спокойно ответил я. У нас есть основания полагать, что в машине, из которой ты вышел, помимо графини Рязановой, находится также графиня Распутина. Он впился в меня тяжелым взглядом. И «И мы требуем, чтобы вы выдали ее, рыкнул майор. На основании, подтолкнул я его. На основании того, что Рот Эпштейнов ведет с ними войну, окончательно потерял он терпение. Послушай, парень, сними шлем, и поговорим нормально, как и подобает мужчинам. «Не могу», – пожал я плечами. «Чего бы? Вчера воды много на ночь выпил, так что теперь огромные синяки под глазами. Стыдно людям показаться». Я пожал плечами. вассал Эпштейнов сжал зубы и сделал шаг вперед. «Послушай, ты, должно быть, не понимаешь, в каком сейчас состоянии оказались Рязановы, а? Твой род в шаге от того, чтобы стать врагами баронского рода Эпштейнов. А враги баронского рода Эпштейнов долго не живут». Поэтому в твоих интересах сейчас вернуться к графине и сказать ей, что нужно бы выдать Распутину. Понял? Понял. Пожал я плечами снова. Враги рода Эпштейнов долго не живут. Они живут очень долго и, без сомнения, счастливо. А вот Эпштейны теряют почти половину своей рати в первый же день войны с миролюбивым родом Распутиных. Ты ведь это имел в виду, майор. Он рыкнул и схватил меня за лацко на пиджака. Ратники Рязановых дёрнулись, Эпштейновские дернулись в ответ, но огонь никто не открыл. «Я не знаю, кто ты такой!» – прошептал мне прямо в забрало шлему Лахрушев. «Но учитывая, из какой машины ты вылез и как выглядишь, ты явно дружочек графини, а может, и ей любовничка». «Ты сейчас говоришь о ее сиятельстве!» – холодно процедил я. «Подбирай выражение!» «Что, я угадал!» – оскалился он и продолжил. «Ты такой храбрый, потому что получил доступ к телу юной графини. Думаешь, малышка Рязанова защитит тебя, если ты будешь ее ублажать? Или раз ты спишь с этой распутной девицей, тоже возомнил себе головой их рода, а?» «Повторяю последний раз». Мой голос стал еще холоднее. «Заткнись и покорно извинись». «И не подумаю!» — рявкнул он, тряхнув меня за лацкан. «Это тебе нужно извиниться за дерзость, глупец!» А потом побежать к своей хозяйке, упасть к ней в ножки и велеть выдать Распутину нам. Потому что если продолжу шартачиться, мы возьмем ее силой. Распутину. А потом и твою хозяйку. Слышишь, пяс? Я лично это сделаю. В наказании за то, что пошла против рода Эйпштейнов и... Все сказал. Хмыкнул я, чувствуя, как внутри меня закрутилась ярость. «А?» – опешил майор, наконец-то почувствовав неладное. Ну, а я закончил все свои приготовления. Так вышло, что на нас сейчас смотрят аж две камеры с разных сторон дороги. Одночасная висит на аптеке и зацепляет проезжую часть, а вторая, его вовсе имперская, размещена на фонарном столбе и смотрит только на дорогу. Внезапно раздался треск автоматной очереди. Майор Лахрушев изумленно округлил глаза и начал оборачиваться. Он мгновенно осознал, что стреляет кто-то из его бойцов, и этот боец стрелял прямо по мне. Уверен, он сейчас и сам недоумевает под забралом своего шлема, ведь он хоть и держал меня на мушке, не планировал нажимать на спусковой крючок. Оно случилось как-то само, как будто концентрированный поток ветра вдруг точечно ударил в спусковой крючок. Разумеется, я был готов к выстрелу, который, по сути, сам и произвел, потому толстая ветровая стена появилась в нескольких сантиметрах от моей головы и приняла на себя все вражеские пули. В идеале можно было бы перенаправить эти пули в голову майору, но я хотел, чтобы со всех ракурсов четко было видно, что стреляли именно по мне. «Эпштейны атакуют!» — громко закричал я. «Огонь!» Майор Лахрушев хотел был разорвать дистанцию и даже отпустить лацка на моего пиджака, однако отпрыгнуть назад не смог, я крепко вцепился в его горло левой рукой. В общем-то, церемониться здесь было незачем. Примерно на этой мысли я выпустил заранее подготовленное заклинание, в которое ему маны. Лезвие, выросшее из моей ладони, перерубило шейные позвонки и артерии лахрушева. Он даже пикнуть не успел, лишь изумленно выпучил глаза, а затем забулькал кровью. Я тут же скрыл лезвие, чтобы не показывать на камеры лишнего. Пусть те, кто будут смотреть видео, думают, что это какое-то заклинание ветра. Отпустив труп майора, я создал ветровой купол, защищая себя и ближайших камнератников Рязановых от вражеских пуль. Да, я не хотел впутывать Рязановых в войну с обштейнами. Хватило бы и меня с моими ребятками, до да самих Распутиных. Тем более сейчас, когда вдруг бояре Хмельницкие не на шутку возбудились после блестящего выступления Алисы в кабинете директора училища. Да, да уже вчера вечером на почту Рязановых пришло несколько грамотно оформленных претензий от юристов Хмельницких. Если коротко, их суть в том, что Хмельницкие требуют публичных извинений и компенсацию в 5 миллионов за оскорбление. И тогда конфликт будет считаться исчерпан. Либо же согласие Алисы на брак. Ну, а в случае отказа грозятся войной. Короче, ситуация неприятная, но рабочая. И при правильном подходе можно получить не только новые трофеи для рода Рязановых, но и повысить репутацию рода в глазах других аристократов. Но все это потом, а сейчас Рязановых ждут другие трофеи, Эпштейновские. Тут ведь главное что в этой ситуации? То, что не мы первые атаковали, а враг. А значит, имперская канцелярия не сможет полностью выгородить Эпштейнов, которые одни-одинешеньки оказались в состоянии войны с двумя графскими родами. Мне вдруг стало жарко, а через пару секунд мимо пронесся огромный не то бык, не то баран, сотканный с чистой лавы. Глава рати, дважды одаренный магистр Бурлак, тоже присоединился к битве. Да уж... Либо эйпштейновские идиоты не рассчитывали на такое мощное сопровождение кортежа, либо, что более вероятно, очень сильно рассчитывали просто запугать Рязановых своим авторитетом. Они ведь еще не свыклись с той мыслью, что их роду хана. Да и Рязановы только недавно начали подниматься с колен. Некоторое время назад там же. Алиса Ярославовна и ее тетушка Елена Константиновна через лобовое стекло смотрели за гордой и даже величественной фигурой Александра, отправившегося на переговоры с Эпштейнами. «Твой брат будет всеми силами пытаться решить этот конфликт мирно», проговорила графиня Распутина, желая успокоить племянницу. «Он хоть и юн, однако же не по годам мудр. Он сделает все, чтобы рот Рязановых избежал ненужных проблем». Со снисходительной улыбкой на устах Алиса посмотрела на свою тетушку. «Она себя больше пытается успокоить, чем меня», мелькнула в голове у графини Рязановой. А затем Алиса невольно вспомнила, как же так вышло, что сейчас ее тетушка оказалась вместе с ней в одной машине. А дело все в том, что четверо представителей главной семьи Распутиных были в Москве, когда Эпштейны объявили им войну. Притом, совершеннолетняя млада и ее отец, наследник главы рода, тогда были вместе в больнице Рязановых. А Елена Константиновна с отрядом охраны только спешила в эту больницу после своей деловой встречи. Юный Никита Велиславович и вовсе находился в имении Рязановых под защитой ратников сразу двух графских родов. Так вот, в той ситуации наследник не мог оставить свое имение и решил рвануть на помощь отцу с небольшим отрядом. Млада также была рядом с ним, смогла убедить отца взять ее с собой. А вот остальных членов семьи наследник не стал дожидаться и оставил в Москве, разумеется, попросив Алису укрыть их в имении рода Рязановых. С тех пор прошло немного времени, но Распутины стали брать вверх в скоротечной войне. Однако, даже учитывая это, перевозить жену наследника и его сына к Рыбинскому озеру было бы слишком опасно, да и по большому счету бессмысленно. Александр говорил, что ему нужна помощь кого-то из кровных распутиных в больнице. Потому двое распутиных и часть рати осталось в гостях. А сегодня Елена Константиновна поехала в больницу Рязановых проверить лежащих там ратников и помочь Александру с его делом. Своих бойцов она оставила охранять сына, разумеется, вместе с большей частью рати Рязановых. Я сказала что-то смешное. Заметив улыбку племянницы, спросила Елена Константиновна. «Прости, тетушка», — улыбнулась Алиса. «Просто ты еще слишком плохо знаешь моего брата». «Поясни», — потребовала графиня Распутина. Алиса снова улыбнулась и покачала головой, после чего мягко коснулась руки своей родственницы и произнесла. «Ты, главное, не думай, что мой род начнет войну с Эпштейнами из-за вас». «Я уверена, вы не начнете эту войну», — твердо проговорила женщина. «Александр договорится, он». Она снова замолчала, наткнувшись на улыбку племянницы. А затем резко повернула голову, уставившись на спину Александра. Даже издали было видно, насколько она расслаблена и насколько яростное выражение лица у его собеседника. А затем Эпштейновский ратник резко подался вперед и схватил Александра за лацканы. «Видишь?» Сдавленно проговорила графиня Распутина. «Твой брат терпит, лишь бы не толкать твой род в горнило ненужной войны. Я ведь говорю, он мудр не по годам». «Это да!» — хмыкнула Алиса и почувствовала, что начинает заводиться. Она хоть и верила в своего брата и знала, что у него все под контролем, сейчас была в ярости, что какой-то мерзкий червь смеет так обращаться с Александром. «Это да!» — холодно повторила Алиса. «Но вспомни, тетушка, сколько трофеев он оставил вам после защиты вашего имения, а?» «Это сейчас неважно», — невозмутимо парировал графиня Распутина. «Он более чем заслужил то, что забрал». «Я про другое», — махнула рукой Алиса. А в следующий момент затрещала автоматная очередь. Все в машине напряглись, глядя на то, как пули врезались в щит Александра. «Началась битва». И спустя еще пару секунд обидчик Александра безвольной куклы упал к его ногам. А сам Александр Ярославович создал толстый ветровой купол. Алиса почувствовала, что начала улыбаться и продолжила свою мысль. «Я это к тому, тетушка, что мой брат сейчас терпел эту наглость не ради безопасности рода Рязановых, а ради того, чтобы содрать побольше трофеев с Эпштейнов».